Глава 9. Эндометриоз. Клетки эндометрия уникальны. Они могут питать оплодотворенную яйцеклетку и могут обновляться каждый месяц, возрождаться, как птица-феникс. Но если эти клетки разрастаются и образуют очаги воспаления, или еще хуже, разрастаются в других органах, то они создают немало проблем со здоровьем, в том числе и с зачатием. Одна из оболочек матки – слизистая ткань, Ее медицинское название – эндометрий, которая состоит из функционального и базального слоя. Функциональный слой обновляется во время менструальных кровотечений. Эндометриоз – это заболевание, при котором клетки эндометрия слишком разрастаются и даже попадают в органы, в которых их быть не должно. При заболевании они могут находиться в мышечной оболочке матки, в брюшной полости, на яичниках и на других органах. При этом, даже оказавшись не на своем месте, эндометрий ведет себя как дома и кровоточит во время менструации, создавая проблемы, воспаления, спайки и так далее. Важно сказать, что заболевание связано с иммунным состоянием организма, ведь менструальная кровь забрасывается в брюшную полость во время менструации у большинства женщин, но эндометриоз при этом развивается далеко не у всех. Генитальный и экстрагенитальный. Эндометриоз делится на две большие группы – генитальный и экстрагенитальный. К первой группе относятся патология как наружных, так и внутренних половых органов – тела матки, перешейка, шейки матки, связок, удерживающих матку, яичников, маточных труб, влагалища, вульвы и так далее В свою очередь генитальный эндометриоз тоже подразделяется на два больших раздела. Это внутренний эндометриоз, к которому относят заболевания тела матки и ее перешейка, и наружный эндометриоз, к которому относят патологию яичников, брюшины, позади маточного пространства, связок матки, шейки матки, вульвы и маточных труб. Это иммунологическое нарушение. У большинства женщин часть менструальной крови попадает в брюшную полость, но не у всех развивается эндометриоз. К экстрагенитальному относится эндометриоз неполовых органов, мочевого пузыря, кишечника. В литературе описаны случаи эндометриоза легких и даже конъюнктивы глаза. Такой случай описан в одной из серий Доктора Хауса. Одной из самых тяжелых форм эндометриоза, которая относится к инфильтративным формам, является эндометриоз ректовагинального пространства, то есть эндометриоидные очаги. Который находятся между стенкой влагалища и прямой кишкой. У женщины была миома огромных размеров – 20 недель. Чтобы понимать, посмотрите в интернете, как выглядит живот беременной женщины в конце первого триместра, плюс было образование пупка, чтобы уберечь женщину от ненужных наркозов и не затягивать лечение, мы приняли решение за одну операцию провести коррекцию сразу в обоих местах. Матку пришлось удалить. С пупка также удалили все образования и отправили на гистологию. Исследование показало, что это был эндометриоз пупка. Такое бывает, когда кусочки эндометрии из матки или яичников попадают в область пупка и там разрастаются. лечится только хирургически. В данном случае у женщины не было никаких признаков этого заболевания. Боль в области пупка и кровянистые выделения во время менструации А если вовремя не обнаружить, то в 20% случаев происходит злокачественное перерождение. На этом примере в очередной раз хочу подчеркнуть, как важна своевременность. Эндометриоидные кисты. Отдельной темой наружного генитального эндометриоза является такая распространенная его форма, как эндометриоидные кисты. Содержимое эндометриоидных кист который называют шоколадное содержимое, это свернувшаяся кровь. Эндометриоидная ткань может растворить капсулу кисты, тогда ее содержимое выливается в брюшную полость, вызывая резкую боль и воспаление, как при разрыве функциональной кисты. При эндометриозе нарушается нормальная выработка гормонов, вырабатывается избыточное количество эстрогенов и недостаточное количество прогестерона. Как следствие, эндометрий не претерпевает нужной организму изменения, и оплодотворенная яйцеклетка не может имплантироваться в стенку матки. Поэтому одна из самых частых причин обращения женщин по поводу эндометриоза – бесплодие. Какие симптомы? Эндометриоз характеризуется множеством симптомов, которые похожи на другие заболевания, и часто это не позволяет в течение длительного времени поставить правильный диагноз. На что жалуются пациентки, страдающие этим заболеванием? В первую очередь, это синдром хронической тазовой боли и нарушение менструального цикла. Помимо этого, заболевания могут сопровождать нарушения со стороны функций соседних органов, например, нарушение мочеиспускания. Пациентки с выраженным эндометриозом также жалуются на боль во время занятия сексом. Наиболее важным симптомом эндометриоза является дисменорея. это боль тянущего характера в области поясницы или внизу живота, связанная с менструальным циклом. Боль также сопровождается другими симптомами – общей слабостью, тошнотой и головной болью. Дисменорея бывает двух видов – первичная и вторичная. Первичная дисменорея – это функциональное нарушение менструального цикла, не сопровождающееся изменением анатомии в органах малого таза. Она связана с особенностями организма и повышенным уровнем в организме таких веществ, как простагландины. Простагландины – липидные физиологически активные вещества, синтезирующиеся во многих тканях и органах человека. Они повышают чувствительность организма к медиаторам боли. Простагландины F2-альфа вызывают во время менструации в организме женщины схваткообразные боли, которые приводят к нарушению кровоснабжения, возникновению кислородного голодания в матке и, как следствие, к болевым ощущениям. Вторичная дисминория это патологический процесс, обусловленный анатомическими нарушениями органов малого таза, воспалительными процессами и гинекологическими заболеваниями. Наиболее частым фактором, вследствие которого возникает вторичная дисменорея, является именно эндометриоз. Боль, которая возникает при тяжелых формах эндометриоза, носит постоянный или постоянно циклический характер. Нередко наступает такой период, когда даже сильно обезболивающие противовоспалительные препараты перестают помогать, а боль становится такой интенсивной, что мешает женщине жить и работать. Как диагностировать? Диагностика эндометриоза – непростая задача, Это большой комплекс исследований и анализов, от УЗИ и гистероскопии до магнитно-резонансной томографии, МРТ, с контрастом, чтобы отличить кисты от возможных опухолей малого таза. В последнее время все больше специалистов в области эндометриоза ищут пути прогнозирования этого заболевания, например, при помощи лабораторных исследований, а именно анализа крови на онкомаркеры. Так, Концентрация белка СА-125 при эндометриозе может увеличиваться в крови в 10 раз. Еще один онкологический маркер – раково-эмбриональный антиген, или, коротко, РЭА. Значение этого показателя также может повышаться при эндометриозе. Это его свойство врачи используют как диагностический маркер оценки качества проводимой гормональной терапии, после хирургического лечения эндометриоза. Как лечить? Проблема у пациенток с эндометриозом заключается в достаточно поздней постановке диагноза. Эндометриоз успевает прорасти в яичнике, уменьшить количество яйцеклеток, вызвать спаечный процесс. При лечении эндометриоза врач-акушер-гинеколог преследует следующие задачи. Первое это, конечно, удаление очага эндометриоза. Вторая задача – терапевтическая, уменьшение интенсивности болей. Также важна профилактика рецидива эндометриоза и онкологическая настороженность. Оперативное лечение. Первый этап – хирургическое лечение с максимальным удалением очагов эндометриоза и его гистологической верификацией. В зарубежных странах существуют общепринятые нормы ведения пациенток со сложными формами эндометриоза. В их случаях какие-либо хирургические вмешательства выполняются в специальных учреждениях и только теми хирургами, которые выполняют не менее определенного количества таких операций в год. Виды операций, которые мы предлагаем пациенткам с эндометриозом матки, зависят от многих факторов – размеров матки, наличия сопутствующей патологии в полости матки и от формы эндометриоза, начальная – когда эндометриоидная ткань прорастает на 1-2 мм в мышечную оболочку. Прорастание эндометрия в мышечную оболочку более чем на половину толщины стенки матки называется аденомиоз. Он приводит к развитию хронического воспалительного процесса. Какие существуют виды аденомиоза? Диффузная форма характеризуется распространением эндометриоидных гетеротопий, фрагментов эндометрия, по всем направлениям. Второй вид узловая форма аденомиоза, характеризующаяся наличием неких ограниченных уплотнений в мышечной оболочке матки. Еще одна форма эндометриоза тела матки эндометриома. Это структура, подобная эндометриоидной кисте, обнаруживаемая в мышечной оболочке матки. Диффузная форма. Сложность операции в том, что во время операции мы до конца не можем определить границу патологического очага. Поэтому зачастую мы иссякаем миометрий, измененный под действием эндометриоза, захватывая здоровую часть ткани. Это достаточно большая операция, которая делается в основном через разрез на животе и матке. Узловая форма. Операция по удалению узловой формы носит название миометрэктомия. Она также характеризуется клиновидным сечением узлов с иссечением части здоровой ткани и получением послеоперационного рубца на матке. В некоторых случаях при узловой форме аденомиоза, когда узел аденомиоза растет в полость матки, а женщине важно сохранить матку и возможность забеременеть, я применяю методику гистерорезектоскопии. Эта методика заключается не в тотальном иссечении слизистой, Исекается только участок узла эндометриоза, который деформирует полость. На этот участок производится воздействие высокочастотным электрическим сигналом, а в послеоперационном периоде назначается гормональная терапия. Есть еще одна интересная эндоскопическая технология, которая применяется при узловой форме внутреннего эндометриоза тела матки, когда часть узлов деформирует полость матки, а часть узлов – выходит за пределы контуров матки снаружи и растет в брюшную полость. В этом случае первым этапом операционная бригада при помощи биполярной электрокоагуляции разрушает узлы эндометриоза, воздействуя на их зоны роста, но не убирает целиком. Второй этап операции заключается в удалении узлов эндометриоза, которые деформируют полость матки. Главное в этом этапе Помнить о том, что в полости матки должен остаться эндометрий. Чем большее количество эндометрия останется, тем ниже риск синдрома Ашермана, внутриматочных спаек, и выше вероятность восстановления эндометрия в том участке, где был иссечен узел аденомиоза. После операции пациенткам также назначается гормональная терапия для нормализации цикла. В зависимости от степени тяжести эндометриоза, Это могут быть оральные контрацептивы на ранних стадиях, производные гормоны желтого тела, прогестероны, или препараты, которые вызывают искусственную менопаузу при запущенных стадиях, чтобы предотвратить рецидив заболевания. Эндометриома. Об операции по удалению эндометриомы я расскажу через историю моей пациентки, назовем ее Лариса. Ларисе было 26 лет когда она пришла ко мне на прием. Вид ее матки вызывал ужас у врачей-акушеров-гинекологов. Действительно, ультразвуковая картинка смотрелась достаточно зловеще. На фоне нормальной матки в мышечной оболочке определялось образование круглой формы. Это и была эндометриома. Я выполнил Ларисе миометрактомию Образование было иссечено и отправлено на гистологическое исследование. Операция выполнялась открытым способом. На истеченный участок мышечной оболочки были наложены мышечно-мышечные и серозно-мышечные швы. Сформировался полноценный рубец. После операции я рекомендовал Ларисе контрацепцию в течение 10 месяцев. После окончания этого срока Лариса забеременела. Я достаточно тщательно наблюдал ее во время беременности, в первую очередь оценивая состояние рубца. На 38-й неделе беременности Ларисе благополучно была выполнена операция кесарево-сечения. У нее родился здоровый ребенок. Итак, внутренний эндометриоз тела матки у нерожавших женщин представляет достаточно серьезную проблему. Я описал существующие оперативные технологии, которые позволяют решить некоторые вопросы. Естественно, не всегда после наших операций наступает беременность, Нужно учитывать множество факторов, но именно хирургическое лечение в сочетании с гормонами в послеоперационном периоде приводит к максимальной реабилитации пациенток и их подготовке к желанной беременности. Медикаментозное лечение. Выбор того или иного метода лечения зависит от возраста, статуса, фертильности, характера и тяжести симптомов, а также приносимости лечения. Не все пациентки могут приносить Жесткое гормональное лечение. У кого-то могут быть проблемы со свертывающей системой крови, кто-то может страдать от проблем с весом. Также должны учитываться приоритеты самой пациентки, потому что, так бывает, кто-то сразу заявляет о том, что категорически против гормональной терапии. Однако при любой тактике лечения мы должны придерживаться общего принципа, Лечение должно быть максимально бережным для сохранения фертильности. При отсутствии эффекта от лечения, но при желании женщины иметь детей, пациентку нужно своевременно отправить на вспомогательные репродуктивные технологии. Итак, медикаментозное лечение. Учитывая, что эндометриоз практически всегда сопровождается болевым синдромом, то для его купирования используются нестероидные противовоспалительные препараты в сочетании с оральными контрацептивами. Это первый шаг. Далее следует назначение препаратов гормонов желтого тела, которые тормозят рост слизистой матки. В последнее время появился препарат, действующее вещество которого называется дианогест. Он активно используется при лечении эндометриоза и, можно сказать, что в настоящее время является золотым стандартом. Плюсом этого препарата можно назвать то, что он в меньшей степени влияет на метаболизм женских половых гормонов эстрогенов в яичниках, а также обладает антиандрогенным действием. В редких случаях пациенткам с эндометриозом назначаются лекарства, которые тормозят функцию гипофиза, а значит и выработку ФСГ и ЛГ. Эти препараты называются агонистами гонодолиберинов. Агонисты гонодолиберинов ни в коем случае нельзя назначать до 18 лет, в тот момент, когда происходит становление менструальной функции. Их назначают после 18 лет, и то при очень тяжелых формах эндометриоза. Применение этих препаратов всегда должно сопровождаться назначением кальция и витамина D, так как агонисты гонодолиберинов – Вызывают искусственную менопаузу. Одним из последствий искусственной менопаузы является остеопороз, разрежение костной ткани, что вследствие может привести к спонтанным переломам костей. Психологическая помощь. Существует немаленькая группа пациенток, больных эндометриозом, которые в течение нескольких лет страдают сильным болевым синдромом и сосредоточиваются только на своих болевых ощущениях теряя связь с нормальной жизнью. Я глубоко убежден, что здесь не обойтись без таких специалистов, как психотерапевты. Да, в нашей стране не принято ходить к психотерапевту, но эти подходы нужно менять, и задача врачей-акушеров-гинекологов вести таких пациенток совместно с психотерапевтами. Подведем итог. Эндометриоз сложен в лечении, из-за того, что диагноз чаще всего ставится уже на поздних стадиях заболевания. Нередко на ранних стадиях диагностика затруднена. Лечится эндометриоз комплексно. Хирургическое лечение заключается в удалении очага или узла заболевания, а гормональная терапия направлена на восстановление менструального цикла и восстановление здорового слоя эндометрия в полости матки. Самое сложное и важное для будущей беременности – то, как хирург, сформирует шов на стенке матки во время операции. Ведь матка должна не только сохранить эластичность, но и выдержать беременность. Чек-лист. Для диагностики эндометриоза делаем УЗИ органов малого таза. Гистероскопию с биопсией очагов болезни. МРТ органов малого таза. Сдаем кровь на белок СА-125.